Глава девятнадцатая. Комната Пандоры. Двадцать два часа сорок семь минут. После того, как под лица Гензеля не удалось отыскать в близлежащих придорожных канавах, человек в черном втайне налилил надежду, что вампир, как и полагается запойному алкашу, валяется там. Он впервые пожалел, что рано сделал мальчика курьером. Нет, поступил-то он правильно, другое дело, что Гензель не просек всю важность момента и раскис, как осенняя капуста в бочке.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 Они с мальчиком достаточно помотались по всему миру, чтобы собрать эту приманку. Труднее всего оказалось отыскать землю с захоронения Гитлера. Буквально по миллиметру облазили весь пятачок перед рейхсканцелярией, пугая туристов. И монстров Франкенштейна. Пришлось на арктическом морозе долбить чугунными ломами мерзлую почву. А в случае седьмой кандидатуры вообще потребовалось нелегально проникнуть в Ирак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 Оказалось все просто. Могила чешского Носферату находилась на том же старинном Трансильванском кладбище, где нашел свой последний приют граф Дракула. За множество лет частички земли перемешались с прахом тысяч мертвецов, сложившись в единое целое. Надо думать, что из за в его квартиру может прибыть целый батальон разномастных вампиров с того же самого кладбища. Но, к счастью, их некому угостить эликсиром. Тела гостей были спеленуты простынями, а для верности он сковал пластиковыми наручниками их руки и ноги. Запах, конечно, надо всем этим лежбищем, витает отнюдь не ароматный, но что поделаешь, помещение маленькое, а в нем шесть человек народу. Кто будет первым? Следует пропустить вперед леди, как того требуют правила этикета. Отец Андрей склонился над Барелин Монро, ловко сделал ей инъекцию в белоснежную руку. Кинозвезда была самым беспокойным участником группы, во сне постоянно рыдала, кого-то звала, а иногда плакала жалобным полудетским плачем, похожим на навязчивое мяуканье. Франкенштейна, как и Дракулу, он колол такая такая иглу прямо в середину сердца. Даже переместившись из ада на землю, они все так же оставались трупами. По крайней мере, Франкенштейн-то уж точно. Главных проблем он ожидал от этих двоих, а также от китайского каратиста. Троица стабильно доставалась лошадиной дозу успокоительного. Он никогда не думал, что случится с этими людьми позже, когда в комнате окажется седьмая жертва. Какая разница, их не ждут дома, они и так уже давно мертвы. Человек в черном машинально пересчитал тела, слева направо. Как и планировалось, палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма-вурдалак. Все на месте. Пустует только последний матрас, предназначенный для седьмой. Сестры дьявола, чернокудра и злобный красавец Лилит, когда-то соблазнивший Адама в райских кущах.